Насчёт метеорного ливня командование не ошиблось, оно ошиблось в другом. Снаряды Ленкоров разрушили не один, а три астероида. Но когда мы выходили на маршрут возврата, точные данные были только об одном метеорном ливне. Другие конусы обломков сводимовались позже. Объектов было настолько много, что захлебнулись даже объединённые вычислительные мощности экспедиционного флота. Расчитать безопасную траекторию движения наших машин стало невозможно. Если бы не дефицит топлива в наших баках, не перегрев истребителей из-за длительного пребывания в атмосфере на Атаре, мы могли бы уклониться от метеорных ливней самым грубым и самым надёжным способом, а именно уйти на безопасную сторону планеты и обогнув район катастрофы по огромной параболе, с опозданием часа на 2 достичь своих авианосцев. Но возможности для манёвра в масштабах целой планеты мы больше не имели. Кратчайший маршрут оставался нашим единственным путём домой. Когда вечерний купол небес над нашим авиакрылом, насколько хватало глаз, расцветил сиянием метеорными треками, Каменский передали поискодрильям последний в том боевом вылете приказ. Строй разрешается не выдерживать. Каждый выходит из атмосферы, где считает нужным. Сбор на борту трёх светителей. Всё. Как организованная сила Ове крыло перестало существовать. По одному, по два, по четыре флугеры рванули в разные стороны, как стайка рыбок, в центр которой бросили камень. Кто сразу свечой вверх, то влево вправо, кто-то продолжил ломиться на пролом вперёд, кто-то решил пойти змейкой. Одни надеялись на свою интуицию, другие на везение, третьи на опыт своих ведущих. Поначалу опасных обломков было совсем мало. Сотни тысяч мелких камешков сгорали в верхних слоях атмосферы, мимо нас пролетали единицы. Но когда мы поднялись повыше, поближе к открытому космосу, чёрным небесам на флотском жаргоне, стало совсем худо. Радар кишел красными метками угрозы, непрерывно верещал зуммер. Вначал я пытался держаться за Бабакуловым, Но довольно быстро меня спугнул очередной вопль системы предупреждения о столкновении. Я чуть щур резко принял вправо, флугер и перепетические затрясся, мелькнула мысль: отвалились крылья. Когда мне удалось выровнять машину, по боку было уже и след простой. Какие-то обломки пронеслись на расстоянии прямой видимости. С философским спокойствием я принял их за станки истребителя моего ведущего. И остаток пути полагался только на самого себя. Помню, как дострелял остатки боезапаса лазерных пушек по расколённому булыжнику, который, как мне казалось, летел прямо в лоб моему Гарынычу. Помню ещё, что видел яркую вспышку справа от себя. По сей день я почему-то уверен, что то взорвалась машина Фролка Жимякина. Хотя никаких доказательств этому нет. Когда мой истребитель, получив символические повреждения, всё-таки проскочил сквозь конус метеорного потока, и караван джипов остался позади, я сам надейно посчитал себя единственным, кто уцелел из всего авиакрыла. Но вот в наушниках прошелестел сиплый матерок Цапко, сквернословом мягко пожурил Балатвулов. Тот послал из тета по матери, к перебранке подключился готовцев. Потом прорезался и Егор: "Отведя душу, элита морского флота перешла к подсчёту потерь. Их хватает только Фрола и Саши", заключил Бабакулов. "Может ещё подтянутся", прагматично заметил Цапко. Я слушал их переговоры и блаженно улыбался. Я был Так, счастлив лететь в нормальном безвоздушном пространстве, в чистеньком вакууме, что даже забыл выйти на связь. Только на борту трёх светителей я доложил готовцу, что кадет Ушкин здесь, кадет Ушкин жив. По искодрильи И02 из вылета не вернулись двое. Фрол к жемякин Илья Нид Фрайман Фрол официально числился пропавшим без вести. Дослуживающих доверия очевидцев его гибели не сыскалось. Он исчез вместе со своей машиной в метеорном потоке. Ни его тело, ни обломки "Гарыныча" найти не смогли. Это неудивительно, рек и болот под нами было хоть отбавляй. Обломки могли уйти глубоко вЫлы, пеши пропало. Гибель Фраймана была установлена достоверно. Тем более нашёлся живой свидетель Коля Смахвальский. Честно признаться, я бы не поверил, если бы не рассказали, что Кольке достанет выдержки и мужества самостоятельно вернуться на авианосец после гибели ведущего. Но факт был на лицо. факт сидел рядом и пил водку. Когда Фрайман и Колька по приказу Готовцева отошли от зоны штурмовки километров на 200, лейтенант перестал отвечать на запросы своего ведомого. При этом его Горыныч уверенно держал курс, и Колька решил, что у Фраймана просто барахлит передатчик, сломался след за радаром. И через 2 минуты Истребитель со стеком римского центуриона на вертикальном оперении резко спикировал вниз. Упал на землю и взорвался. Такое вот лётное происшествие первой категории тяжести. Как? Почему? Мы не знали. В условиях мирного времени на благоустроенной планете большие комиссии по полгода ковыряются в обломках и чёрных ящиках, восстанавливая ход катастрофы по секундам. А кто стал бы заниматься этим на Ноатари? После донесения Сумахвайского по указанным координатам на место гибели Фраймана сразу же выслали спасательные флугеры. Удалось эвакуировать только его останки и пару-тройку небольших обломков. которые показались особо важными. Чёрный ящик искали и не нашли. Мы пили водку. Никто не плакал. За тех, кто не вернулся. Без пафоса, будничным, почти деловым тоном сказал готовцев. каждый осушил свой стакан до дна даже коля